Случилось так, что он провел две недели очень спокойно дома, ничем не обнаруживая желания повторить прежние свои нелепые выходки. В эти дни он с двумя своими кумовьями, со священником и цирюльником, вел остроумнейшие беседы относительно того, что миру, как он говорил, более всего нужны странствующие рыцари и что именно в его особе воскресло странствующее рыцарство. Иногда священник противоречил Дон Кихоту, а иногда соглашался с ним, так как если бы он не прибегал к этой уловке, то не мог бы и образумить его. Между тем Дон Кихот осаждал своими просьбами одного крестьянина, своего соседа, человека почтенного, если так можно назвать того, кто беден, но не блистающего умом. Дон Кихот столько наговорил ему, столько наобещал, так долго и много убеждал его, что бедный крестьянин наконец решился ехать с ним и служить ему в качестве оруженосца. Между прочим, Дон Кихот говорил ему, что ему следовало бы по собственной охоте сопровождать его, так как легко может случиться, что ему встретится такого рода приключение, когда он в мгновение ока приобретет какой-нибудь остров и назначит его там губернатором. Прельстившись этим и тому подобными обещаниями, Санчо Панса, так звали крестьянина, оставив жену и детей, поступил на службу к своему соседу. Тот, же Дон Кихот стал приискивать деньги, и, продав одно, заложив другое, терпя во всем убытке, собрал довольно значительную сумму. Он запасся также и круглым щитом, взяв его на время у одного из своих приятелей. И, починив как можно лучше сломанный шлем, уведомил оруженосца своего Санчо Панса одни часи, когда он думал пуститься в путь, чтобы и он мог запастись всем необходимым и главным образом велел ему взять с собой сумки». Санчо сказал, что возьмет их, а также рассчитывает взять с собой своего осла, очень хорошего, потому что он не привык ходить много пешком. Относительно осла Дон Кихот несколько задумался, стараясь припомнить, сопровождал ли какого-нибудь рыцаря оруженосец верхом на осле и не мог припомнить ничего подобного. Тем не менее он позволил Санчо взять осла, и решил лишь только подвернется случай снабдить его более почетным верховым животным, отняв коня у первого дерзкого рыцаря, который ему встретится. Он запасся также рубашками и всем, что мог, следуя совету, который ему дал хозяин постоялого двора. Когда все это было сделано и устроено, Санчо Панса не простившись с женой и детьми, а Дон Кихот с племянницей и ключницей однажды ночью выехали из села так, что никто их не видел, и, не останавливаясь, ехали всю ночь до рассвета, когда они могли быть уверены, что их нельзя уже найти, если б даже и пытались искать их. Санчо Чапанца ехал на своем осле, как патриарх, со своими сумками – со своим бурдюком и с большим желанием увидеть себя поскорее губернатором острова, обещанного ему господином. Случилось, что Донкихот избрал то же направление и тот же путь, как и в первый свой выезд, а именно в долину, по которой он ехал теперь с меньшим неудобством, чем в тот раз, потому что было раннее утро, и солнечные лучи, падая косвенно, не так припекали. Между тем Санчо Панса сказал своему господину, — Смотрите, милость ваша, сеньор, странствующий рыцарь, не забудьте того, что вы мне обещали насчет острова, потому что я сумею управлять им, как бы он ни был велик. На это Дон Кихот ответил, — Ты должен знать, друг Санчо, что среди... Старинных странствующих рыцарей был очень распространен обычай назначать своих оруженосцев губернаторами тех островов или королевств, которые они завоевали. И я, со своей стороны, решил не только придерживаться этого похвального обычая, но даже пойти дальше в том же направлении, так как прежние рыцари иногда и даже, быть может, чаще всего ждали, чтобы оруженосцы их состарились, и уже после того, как они... А у них на службе, проводя плохо дни и еще хуже ночи, они давали им какой-нибудь титул графа или, по меньшей мере, маркиза того или нового местечка или более-менее значительной области. Но если ты и я, мы оба останемся живы, весьма возможно, что меньше чем через неделю я завоюю королевство, которому будут подчинены еще несколько других королевств, как раз подходящих для того, чтобы короновать тебя королем одного из них. И не считай это за диковину, потому что со странствующими рыцарями приключаются такие неслыханные и невиданные вещи и случаи, что я легко мог бы дать тебе даже больше того, что обещал». «Таким образом...» ответил Санчо Панса, если бы я сделался королем благодаря какому-нибудь чуду, из тех, о которых говорит ваша милость, по меньшей мере, Хуанна Гутьерес, моя птаха, стала бы королевой и дети мои инфантами. — Кто же сомневается в этом? — ответил Дон Кихот. — Я сомневаюсь, — возразил Санчо Панса, потому что я так думаю про себя. Если бы даже Бог послал на землю дождь, из королевских корон, все равно ни одна из них не пришлась бы по голове Марии Гутьеррес. Знаете, сеньор, что как королева она не стоила бы и двух маровидисов. Графине подошла бы к ней лучше. И тут еще помоги, Господи!» «Предоставь все это Богу, Санчо», — сказал Дон Кихот. «Он даст ей то, что всего лучше для нее. Но ты...» Не унижайся духом настолько, чтобы удовлетвориться меньшим, чем генерал-губернаторством. — Этого я не сделаю, сеньор, — ответил Санчо. — Тем более, что я имею в вашей милости такого превосходного господина, который сумеет дать мне все то, что мне будет и полезно, и под силу.